Дмитрий Олегович Силлов. Серия «Пикник на обочине». Проект «Братьев Стругацких». Книга «Счастье для всех». «Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный». Эти слова произнес сталкер Редрик Шухард на дне котлована, найдя золотой шар, исполняющий любые желания. Так заканчивается знаменитый роман «Братьев Стругацких» «Пикник на обочине». Но что же было дальше? Более 40 лет с момента выхода культового произведения задают себе этот вопрос поклонники российской фантастики. И вот, наконец, Дмитрий Силов написал роман, являющийся прямым продолжением истории Реда-Шухарта: Что ждет знаменитого Сталкера после того, как он вернется из зоны в родной Хармонд? Как его высказанное желание повлияет на будущее далекой Чернобыльской зоны отчуждения и на судьбу снайпера, хорошо известного поклонникам серии. «Сталкер. Кремль-2222» и «Роза миров». Дмитрий Силов. «Пикник на обочине. Счастье для всех». Памяти Аркадия Натановича и Бориса Натановича Стругацких посвящается. Часть первая. «Счастье для всех». Глава первая. Редрик Шухард. 31 год. «Сталкер». «Счастье для всех» даром. и пусть никто не уйдет обиженный. Возможно, он прокричал эти слова страшно, с надрывным ревом, какой сторгают порой раненые звери, осознавшие неотвратимость скорой смерти. Возможно, прошептал, лишь слегка потревожив хриплым дыханием, раскалённый воздух зоны. А может быть, просто бросил в пространство мысль, обожжённую, истерзанную, израненную, такой же, как он сам. Чужую мысль, чужое желание человека, которого он только что убил, отправив самый центр мясорубки. че скрывать, на самом деле не хотел сталкер Редрик Шухарт никакого счастья, уж тем более для всех. Жирно будет всем и каждому по счастью, да чтобы еще и никто не обиделся на такой подарок. Свойство такого человека есть, зависть называется. С одной стороны грех смертный, а с другой, ну кто ж без греха-то? И если даже ты сам сейчас счастливый по уши, и в шоколаде полностью, всегда в сторону соседа взгляд кинешь,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 Послал наверное, смерть ради того, чтобы дойти до чертова шара. Зачем дойти? Для чего? Чтобы привязать к нему надутый гель импортативный аростат и таким вот образом через всю зону отконвоировать добычу в Хармонт. Бред собачий. А Да не пройдешь ты, конвоир, мечты всех сталкеров и полусотни шагов.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 Мысленно повторять чужие, ничего не значащие слова. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный. Сноска первая. О том, что произошло с Редриком Шухартом до описанных событий, можно прочитать в знаменитом романе Аркадия Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Солнце клонилось к закату. Редрик Шухар вдруг осознал, что ему холодно. Здесь, на дне котлована, помимо мусора, было довольно много жидкой вонючей грязи, который стоять на коленях и выть на облака, словно взбесившийся койот, крайне вредно для здоровья. Колени уже ломило не на шутку, а еще зверски соднила обожжённая спина, особенно в тех местах, на которые давили лямки тяжеленного рюкзака. Сталкер с трудом поднялся на ноги и, поднатожившись, сбросил в грязь рюкзак, в котором ничего и не было, кроме бесполезного гелия у баллона, оболочки портативного растата, маскировочной сетки и остатков аптечки, расплавившейся в жарке.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 Потом еще один. Коньяк обжег нёба, горячим комком прокатился по пищеводу, опалил пустой желудок, разлился по телу, прогоняя остатки нервной дрожи. Так вот оно как, рыжий, убить человека. Ты всегда думал, что это просто, примерно как в борще по морде кому-нибудь пивной кружкой съездить. Казалось, нет, все гораздо сложнее и больнее. Будь то самому себе ржавую заточку в сердце воткнуть,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 Два одинаковых пистолета Эрнест, владелец борща, продал семь лет назад Реду Шухарду и Барбриджу Стервятнику. Первый сталкер спрятал свой пистолет и, и так с той поры не доставал его из тайника. Второй таскал кольт в зону постоянно и теперь понятно для чего. Золотой шар исполнял одно желание, а потом сдувался, как хреново сделанный гелевый аэростат. Или не исполнял. Помните, Стервятник говорил, что шар выполняет только самое сокровенное.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 Хорош теперь-то приседать перед самим собой и реверансы делать, пистолит в платочке заворачиваешь, чтобы рук ненароком не заморать. А теперь ты такой же, как стервятник, только гораздо хуже». Сталкер проверил пистолет. Ну да, не обманул покойный Арчи. Пустой магазин и один патрон в патроннике. Не понадобился тебе, парень, этот патрон. Никогда не понадобится больше. А вот Реду Шухарту может и пригодиться, чтобы, например, не ходить далеко за своим кольтом, в тайнике спрятанным. тем более, что проржаветь пистолет мог за эти годы запросто. Но тогда зачем вообще идти обратно в Харман, если можно все сделать здесь, прямо на месте, Да очень просто. Надо напоследок в борщ заглянуть – Выпить стаканчик за помин души сына-стервятника. Потом сходить домой, посмотреть еще раз понимающие глаза жены и бессмысленные бездонные омуты-мартышки. Отцу налить немного коньяку в пустой стакан. будто ж не нальет, боится. Потом зайти в спальню, достать чековую книжку из тумбочки, выпить сумму из четырех цифр на имя жены, все, что лежит в банке, остатки гонорара, полученного за контейнер с ведьминным студнем. А потом пройти в чулан, запереть дверь на щеколду, достать кольт,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 На вышках пусто, ни одной патрульной машины вдоль колючки не проехала. за те четверть часа, что Ред пролежал в канаве, обозревая окрестности из-под маскировочной сетки. Будто вымер кордон. Небывалое дело. Шухарт пожал плечами, встал, свернул сетку, да и пошел себе напрямую. Глупо изображать из себя рельеф местности, когда вокруг не души. Зато по мере приближения к городу окружающий пейзаж стал намного оживленнее. Вот пробежал мимо, прижимая к себе плотно набитую сумку, какой-то малознакомый тип, кажись седьмой улицы. Как звать типа? Убей, не вспомнить. Но его выпученные глаза теперь ни за что не забудешь. Интересно, что это мужика так разобрало, что он чешет, не разбирая дороги, не замечая ничего вокруг. Но теперь уж и не узнать.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 Рож знакомый, кажется, в свое время сталкер видел их в свете капитана Квотерблада. Неприятная встреча, несмотря на то, что оба еле ноги переставляют, в связи с чем вынуждены поддерживать друг друга. Угу. Симбиоз «не разлей вода». Случается такое, если двое одновременно макнут, скажем, ладони в ведьмин студень, а потом попытаются обменяться рукопожатием. В результате получается у них одна длинная рука на двоих. На этих патрульных срастил не студень, а нечто более прозаическое.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 Рэд пожал плечами и поднял руки. Эх, не вовремя взял с собой пистолет. Теперь всех собак навесит, Если, конечно, смогут обыскать. Но, коль уж голубые каски набрались до такого состояния, что сшибают бабки на большой дороге, то от них всего можно ожидать. У него нет денег, почему-то радостно сообщил напарнику Квадратный. А я его знаю, так же радостно отозвался Дылда. Это сталкер. У них никогда денег нет, только судимости. Так надо отдать ему их. Судимости, подумал Рэд.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 подумал Шухар, когда у человека появляется столько бабла, как у тех двух романтиков с большой дороги. На кой черт ему сутками торчать на вышках, высмотрев бинокли нашего брата-сталкера? Любой канадец, который в патрулях немерено повадками похож на русского, о которых помнится покойный Кирилл рассказывал, появляются серьезные бабки, надо первым делом нажраться в усмех, а потом свалить подальше от тех, с кем пил, чисто чтобы оставшиеся не сперли.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 Как раз и было ее индивидуальным счастьем, который даром, и чтобы никто не ушел обиженный. Неужто сбылось? Мысль, которую он всё последнее время усиленно гнал от себя, плотно обосновалась в его голове. И спустя несколько мгновений оформилась в уверенность, когда он увидел, кто сидит за дальним столиком бара. горлане давно забытые песни, весьма популярные в Хармонте, лет так десять назад. Слизняк.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 А уж кто, кроме Розалии, лучше знает, что нужно удачливым сталкерам, вернувшимся из зоны. Сегодня точно нет сомнений, что именно удачливым. Такой же день выдался, что коньяк с пивом рекой, деньги по стойке шуршащим потоком и у всех род душей, даже у тех, кто давным-давно погиб в зоне. Ред Шухарт неторопливо цедил а, мартель Кордон Блей и слушал, о чем судачат за соседними столиками. Прикинь, просыпаюсь я, значит, но глаза не открываю, распинался перед собутыльниками били Треска, торговец рыбы с 14-й улицы. Знаешь, что сейчас жена орать начнет молопять, нажрался, толку от тебя никакого, все такое. Лежу, значит, мечтаю, что как хорошо было бы, если бы лежала у меня на полу, в моей коморке, целая гора золотых слитков. Нужны зелененькие, отрубил кусочек зубилом, в ломбард снес и при деньгах. Что еще нужно для счастья? Ну, открывая глаза. И лежит оно, родимое, прям как мне представлялось. А рядом жена валяется в обмороке. Впервые за много лет, э, тихая такая с утра, прикинь. Деньгами надо было брать. Глубокомысленно заметил со собутыльник с лицом, изрытым следами от давней оспы и очевидным прозвищем Рябой. Деньги не пахнут, и рубить ничего не надо. Золото тоже не пахнет. Слегка обиделся треска. Помяни моё слово. Окажутся твои зелененькие фальшивыми, как пить дать окажется. Неаа.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 Барбридж постоял еще немного на месте, держа на весу свой протез, а потом вдруг как-то сразу сдулся, словно треснувший посередине гелевый аэростат. Деревяшка, мастерски сработанный подручным мясника, выпала из его рук и вкатилась под ближайший стол. А стервятник вдруг рухнул на колени и из-за леса слезами, протягивая к Редрику руки, перевитые синими венами. «Верни мне сына!» – простонал он. «Моего Арчи! Мальчика моего верни!»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 Но с другой стороны, сколько чужих сыновей хладнокровно отправил этот старик в мясорубку ради исполнения своих желаний? А сколько их оставил в зоне лишь потому, что неохота было ему тащить на себе раненую отмычку? Десять? Двадцать? Больше? Да кто же их считал, особенно в те первые годы после посещения толпами прибывающих в Хармак любителей легкой наживы и наивных романтиков, мечтающих о благодетчестве человечества?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 Прошептал Барбрищ, утирая рукавом заплаканное лицо. Что ты сказал? Ты слышал, сказал Шухард. Твой сын дошел до золотого шара и перед смертью попросил счастья для всех даром, и чтобы никто обиженным не ушел. Так что выбирай свое счастье, стервятник, и потом не обижайся, что зона тебя обделила. Барбрищ всхлипнул еще раз. Да как же это, мой арчи, сынок?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 А ваш шеф, вероятно, счастлив иметь такого командующего гарнизоном. С вами его крепость полной безопасности. Ну что вы, свела секретарша, это так мило. В следующий раз меня шоколадка. Заговорчески подмигнул Нунан.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 Хозяин кабинета оторвал взгляд от папки и уставился на Нунана. По его жесточьму лицу скользнула тень легкой досады, которая впрочем тут же сменилась сухой официальной улыбкой. Рад вас видеть, мистер Нунан. Взаимно, полковник Коттерблад кивнул Ричард. Пользуясь случаем, хотел вас поздравить со столь стремительным повышением. Благодарю, слегка кивнул хозяин кабинета. Признаться, я и сам не ожидал такого взлета по служебной лестнице.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 Поток денег из Хармонта во внешний мир превысил все мыслимые показатели, и правительство, похоже, решило перекрыть его любыми доступными способами. Хорошо, хоть для начала решило выяснить причину, а не рубануло с плеча. А, хотя могло. «Вы слышали о золотом шаре?» – спросил Ричард. Квотерблат пожал плечами. А еще я слышал о Санте Клаусе и ковре самолёте. Это просто очередная сталкерская байка, которую Хармонте, как кошек на улицах после полуночи,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 «Продолжайте», – прохрипел Квотерблат, ему явно не хватало воздуха, и не нефальшивая гаванская сигара была тому причиной. «И извольте», – кивнул Нунан, – «когда финансовая система в опасности, лучше пожертвовать тысячей другой жизни, лишь бы деньги остались целы. Так было, так есть и будет».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 «Почему я и вызвал вас?» – нервно пожал плечами Квотерблат. «Признаться мне, очень не хочется покидать этот кабинет и объявлять срочную эвакуацию подчиненных мне подразделений. От города до форта всего 6 миль, что не спасет крепость от ядерного удара, уж тем более от его последствий. Но если другого выхода не будет, то мне придется применить крайние меры, хочется мне этого или нет». «Поднимаю», – кивнул Ричард. «Погоны с орлами как прилетели, так и слететь могут». «Что ж, попробую прояснить ситуацию. До сих пор никто так и не понял, что такое зона. А сейчас Редрик Шухард выпустил джина из бутылки. В результате, как я понимаю, весь Хармон стал частью зоны. Но кто даст гарантию, что ракетный удар не даст зоне необходимой энергии для расширения?»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 Не только у сталкеров, но уже и у простых жителей Хармонта рождаются чудовищные дети. Горожане меняются, незаметно, постепенно, но процесс идет довольно давно. Думаю, настало то время, когда зоны и Хармонт стали единым целым. Пора их объединить официально. При этом у учёных появится гораздо больше материала для исследований, а у жителей Земли надежд на дармовое счастье, которое, возможно, когда-нибудь придет к ним из зоны. Исследования на людях,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 Но он, он пожал плечами. Поверите ли? Никакого, ответил он. В моей жизни ничего не изменилось. Наверное, я просто не умею мечтать и потому абсолютно счастлив. И вышел из кабинета. Глава третья. Редрик Шухар, 31 год, сталкер. Он сидел за столом и смотрел на свое счастье. На то самое счастье, о котором он тайне мечтал 8 лет назад, в тот день, когда вместе с Кириллом Пановым отправлялся в зону. На свой несбывшийся сон, что снился ему в тюрьме два долгие года почти каждую ночь. На сокровенные, запрятные в душе у каждого человека, если хорошенько отмыть грязь, которая там накопилась. На столе стояла пустая четвертинка и стакан, наполненный до половины. Еще на столе были расставлены глубокие тарелки с густым супом, банка с кетчупом, корзинка с хлебом, нарезанным крупными ломтями. А на плите дожидала своего часа самая большая сковородка, в которой под тяжелой чугунной крышкой томились мясо с бобами. Радиоприемник, висящий на стене, бодро передавал новости. На следующей неделе ожидается незначительное похолодание. Корпорация «Этак» объявила о снижении цен на свою продукцию. Вчера была достигнута договоренность с правительством Украины о взаимных исследовательских работах в аномальных зонах. Группа ученых Международного института внеземных культур собирается выехать в район города Чернобыль для работы в зоне отчуждения. Отец ел обстоятельно, то и дело вытирая губы ломтем хлеба, а потом кусая мокрый край жёлтыми прокуренными зубами. Редрих знал, сейчас он доест, вытрет тарелку коркой, бросит её в рот, сыто рыгнет и проревет на весь дом. Мария заснула, и когда из-за стола встанет его восьмилетняя внучка, Мартышка. Хотя нет, уже не Мартышка, а Мария. Мартышки больше не было. Не было ребенка, похожего на лохматую обезьянку, с осторожно потусторонними черными шариками в глазницах. Просто нормальная девочка, без малейших следов бурой шерсти на теле, с глазами цвета утреннего тумана, наложит деду полную тарелку второго и хитро улыбнётся, когда тот крякнет. Эх, под такое, еще одну четвертинку, а? Просто встанет и поухаживает за своим родным дедом, еще крепким стариком, ничуть не похожим на живой труп, с безгубым валившимся ртом и остановившимся глазами. Шухар знал, все будет именно так и никак иначе. Потому что именно эту сцену он представлял все эти годы. Думал о том, как было бы хорошо, если бы если бы вот так по-человечески за столом с самыми близкими на свете существами. Чтобы отец был жив, по-настоящему жив, сидел себе за столом и ел, как тогда, в далеком детстве. Чтобы мартышка стала нормальной девочкой, а не жутким порождением зоны. И чтобы жена не боялась свёкра и собственного ребенка, которые так страшно кричат по ночам, сидя на своих постелях, длинно, скрипуче, с клокотанием, словно Но перекликаясь с другими потусторонними порождениями зоны, незримо бродящими в темноте за периметром. Но Гута всё равно боялась. Пожалуй, даже больше, чем раньше. Сейчас она сидела в углу на табуретке и нервно курила, не замечая, как падает пепел от сигареты на подол её платье. Её можно было понять. Редрик поднялся со стула, подошел к жене и попытался погладить ее по голове, так же, как раньше. Но не получилось. Она не отстранилась, но страх на ее лице сменился едва заметной гримасой брезгливости. И Шухарт понял, не надо, сейчас точно не надо, а может и никогда больше не нужно пытаться гладить по голове эту женщину, которая незаслуженно принес только горе. Уже второй день, еле слышно прошептала она, скажи, ты представлял себе что-то другое? Хоть что-нибудь, может, как мартышка бегает во дворе, играет с детьми, как отец мастерит что-нибудь или хотя бы спит. Редрик покачал головой. «Наверное, каждый человек мечтает очень узко и примитивно. Если гора золота, то непременно в середине комнаты, а не где-нибудь в углу. Если новая машина, то обязательно роскошный черный гроб на колесах. Если любовница, то 100% нереальная красавица с обложки журнала, которая в жизни непременно окажется редкостной сукой, а в постели холодным бревном. Как, например, та же Дина Барбридж. Вот и он мечтал, как все. И домечтался». Видимо, если зона захочет наказать, то она исполняет самые сокровенные желания. Вот и любуйся теперь на свою мечту. Созерцай, блаженствуй. кайфует того, как две заведенные куклы вживую прокручивают тебе сценарий, которым ты грезил столько лет. Непрерывно. Отец выпивает, есть суп, потом орёт точь-в-точь, -точь, как тогда в далеком детстве Редрика Шухарта. Дочка подходит к плите, накладывает ему мясо с бабами, он снова ест. Когда же тарелка опустеет, они оба улыбнутся, отец потреплет Марию по макушке, а та положит ему голову на плечо. Посидят так с минуты, а потом все начинается сначала». И если в четвертинке и тарелке ничего нет, то отец работает ложкой холостую. Можно убрать тарелку, но ложку он не отдаст. Она словно приросла к руке. Ред пытался забрать, не вышло. Когда нет реквизита, театр работает как, работает как может. Сейчас время обеда, поэтому все идет по-настоящему. Гута не может не накормить родню, так уж она устроена. Впрочем, не исключено, что отца и мартышку можно и не кормить. За два дня никто из них ни разу не испражнялся. Такое впечатление, что еда просто исчезает, словно они кормят не живые существа, а саму ненасытную зону, в которой словно в бездну проваливается все еда, человеческие жизни, живые души, но будто не может. Поэтому сейчас они поедят, а потом начнется страшное. Больше всего я боюсь, когда она подходит к плите, она не нет Тогда она начинает кричать так же, как раньше, по ночам. Плечи Гута затряслись, недокоренная сигарета упала на пол. Ред незаметно затушил ее каблуком. «Сделай что-нибудь. Сходи ещё раз в зону к этому своему золотому шару. Попроси его. Пусть он вернет все как было. Люди в Хармонде считают тебя чуть ли не богом. Так сотвори чудо еще раз, но уже не для всех, а только для себя, меня, дочери и своего отца». Шухар скрипнул зубами. «Одно дело блефовать в борще, вводя барбрижи на чистую воду, и совсем другое – реально вернуть все как было». Не получится, как было. Да и не нужно это. Хватит обманывать. Всю жизнь врал. а себе особенно. Они с Гутой родили ребенка, который изначально принадлежал не им, а зоне. И не отец вернулся домой, а муляж, как выражаются ученые реконструкции по скелету. Кусок зоны, обросший вокруг мертвых костей и поднявший их из могилы. Он, Ред Шухар, впустил зону в себя, а потом впутал в это любимую девушку, ставшую его женой. И сейчас в полной мере получает свое счастье. выпрошенные у зоны. «Давай уедем», – сказал Ред. «Просто соберем вещи и уедем. Это не твой ребенок и не мой отец, и никогда они ими не были». «Куда уедем?» – бесцветным голосом спросила Гута. «Куда угодно. Хоть на край света, хоть в Украину, лишь бы подальше отсюда. Если про этот Чернобыль по радио говорят, значит он где-то есть, верно? А они...» «Я уже сказал, очнись, Гута, как я очнулся. Есть ты, есть я. А это не твоя дочь и не мой отец, который умер много лет назад. Это зона, которая пришла к нам в дом». Жена опустила голову. «Ты можешь уезжать, Ред Шухарт», глухо произнесла она. «Беги, как ты бегал всю жизнь от меня, от дочери, от себя самого. Только зона не отпустит тебя, помяни мое слово». «Гута, я все сказала. Сделай так, что мы больше никогда тебя не видели. Ты приносишь деньги, которые пахнут смертью. Ты приносишь счастье, которое хуже самого страшного горя. Уйди из нашей жизни. Я никогда тебя ни о чем не просила, а сейчас прошу. Пожалуйста, Гута, нет, уходи и больше не возвращайся». Шухар взглянул в глаза жены и невольно отшатнулся. Глаза в год и серым туманом клубилась Зона, и в глазах, которые он так любил целовать, которые тоже снились ему по ночам. Зона забрала его семью, взамен подарив счастье, которым он ее попросил. Одно большое счастье, одно на всех. Рэп повернулся, снял с вешалки куртку, вышел на лестничную площадку, плотно прикрыл за собой дверь и запер ее на ключ. А потом уперся лбом в потертый дермантин над замочной скважиной и ноздрями, всем телом, всем существом своим, кусая до крови губы, принялся впитывать в себя запах дома, которого у него больше не было. Справа послышались шаги, кто-то поднимался по лестнице. Редрик оторвался от двери и повернул голову. Всегда и помятая личка управляющего сейчас было искажено страхом, замешанным на решимости загнанной в угол крысы. Я принёс вам постановление о выселении. В вашей квартире творится чёрт знает что. И я, Ред Шухарт, взял управляющего за ворот и резко толкнул. Мясистая спина глухо чавкнула, шмякнувшись об стену. Сталкер не торопливал, взял достяка за шею, вытащил из ремня пистолет и приставил ствол к управляющего. Запомни, сволочь, громко произнёс Ред. Что бы случилось, никто и никогда не откроет эту дверь. до тех пор, пока дом не рухнет от старости. Иначе я вернусь и найду тебя. Даже если ты вздумаешь убежать на край света, я все равно найду тебя и пристрелю, как собаку. В гараже стоит машина с фальшивым бензобаком, в нем контейнер. Отнесешь ее в метрополь, хрипатому хью. За то, что лежит в контейнере, он обещал любую сумму, которая уместится на листке чековой книжки. Так что оплата за квартиру хватит примерно на 200 лет. Еще останется очень много. Только не вздумай открыть этот контейнер, потому что это будет последнее, что ты сделаешь в своей жизни. Вопросы есть? Нет. А ещё ты будешь каждый день носить и складывать под дверь мясо, масло, картошку, бобы и хлеб. Все очень просто. Пришел, позвонил и ушёл. Если никто не возьмет продукты, на следующий день ты заменишь вчерашний на свежие. Все понятно? Да, конечно, мистер Шухард, я все сделаю. Вот хорошо. Управляющий дрожал как осиновый лист, по его лицу катились крупные капли пота. Сталкер убрал пистолет, засунул его обратно под куртку и, не спеша, спустился вниз по лестнице. Редрик вышел из подъезда, остановился. Во дворе гудела небольшая толпа, человек 15-20. Люди нерешительно топтались на месте, почти все курили, сплёвывая себе под ноги. Плохой симптом. Обычно люди ведут себя так, когда сильно нервничают. А нервная толпа может многое, но ничего из этого многого хорошо не заканчивается. Завидев Шухарта, многие отвели глаза, но не все. Рэд мгновенно выделил из толпы зачинщика с глазами цвета утреннего тумана. «Привет, сталкер!» – выкрикнул зачинщик, делая шаг вперед. «И тебе не кашлять рябой, сказал Шухар. «Чем обязан?» «Твое дармовое счастье для всех повернулось боком!» – заявил сталкер, засовывая обе руки в глубокие карманы камуфлированных штанов. От нас больше никто не берет ни денег, ни золота. В городе продукты кончаются, а торговцы разводят руками. Поставщики отказываются иметь дело с жителями Хармонта. Вчера аоновцы перекрыли все дороги, пускают город и выпускают обратно только по спецпропускам. Что ты на это скажешь, Рыжий? Ред вздохнул, поднял голову и посмотрел на небо. И зачем он спьяно рассказал обо всем борще? Люди просили, он рассказал. Захотел почувствовать себя Богом. Ну и как оно... Хреново, честно говоря, особенно когда теряешь все, что тебе было дорого, а вчерашние почитатели вот-вот собираются разорвать тебя на части. Да уж, трудно быть богом, не замарав рук в крови, но иначе никак. Иначе твои собственные руки рано или поздно окажутся прибитыми к кресту. Слов не требовалось, и так все было понятно, но он все-таки сказал, «Не называй меня рыжим, сталкер, не люблю. И, если честно, пошел бы ты в ведьмин студни вместе со своей осчастливленной пристижью». В следующие секунду руки Рябова вылетели из кармана, словно подброшенные спрятанными там пружинами. Но Шухарт оказался быстрее. Армейский кольт глухо гавкнул, словно разозленный Ротвейлер, и Рябой совсем маху грохнулся затылком об землю, расплескав по ней изрядное количество мозгового вещества, добросовестно взбитого экспансивной пулей. Толпа прянула в стороны, с ужасом глядя на труп, раскинувший руки, в каждой из которых было зажато по метательному ножу. На поверхности бедоострых клинков пузырил что-то зеленоватое, похожее на газированную глину, нанесенное тонким слоем. Кто следующий? равнодушно спросил Шухар. Плевать, что в кольте больше нет патронов. Во-первых, толпа об этом не знает. Все смотрят не на затворную раму, отъехавшую назад, а на Рябова, умершего так быстро и неожиданно. Во-вторых, если кинуться, то первопопавшись он точно загрызет зубами. Вцепится в горло и не отпустит до тех пор, пока тот не перестанет дышать. Такой уж у него Реда Шухарта сейчас настроение. Но следующего не нашлось. По одному, по двое толпа начала стремительно рассасываться. Остались только человек пять, наиболее впечатлительных, которых вид трупа вогнал в, жестокий, в жесткий ступор. Ну и те вздрогнули и обернулись, когда проезжающий мимо сквера на велосипеде парень заорал благим матом. Чего встали? Военные город оцепили, заграждения ставят. Давайте все на площадь, пойдем к мэрии, будем требовать ответа у властей, что все это значит. Через полминуты сквер был пуст, но Шугарт уже этого не видел. Он быстро шел дворами в сторону юго-западной окраины города, где в самом конце Горняцкой улицы стояла старая будка телефона-автомата. Хрипатый клялся, что в прошлый раз ничего не тронул, кроме фарфорового контейнера с ведьменным студнем. Что ж, ему можно верить. Когда дело касается больших денег, Хрипатый Хью не разменивается на мелочи. Дойдя до старого запрошенного пруда, Шухар достал кольт, вытер его полу куртки и осторожно взялся за спусковую скобу, собираясь зашвырнуть пистолет на самую середину большой зловодной лужи. Украденное... Погибшим Артуром оружие Барбаджа, пустое, как и его хозяин, и также, как как стервятник, помеченный смертью, было больше не нужно Рэду. В тайнике под будкой сталкера ждал точно такой же кольт вместе с оцинкованной коробкой, набитой патронами, мешочком с браслетами и старым бумажником, в котором лежат поддельные документы на имя какого-то Боба с трудновыговариваемой фамилией. Новый пистолет, новые документы, новое имя и новая жизнь. Другая жизнь. который никогда уже не будет простого человеческого счастья, что он однажды нашел и так несмотрительно потерял. Теперь уже, наверное, навсегда. Но потом Рэд Шухард подумал, что за два года пистолет мог прожжаветь насквозь, как и хрипатовых ю, А в случае чего тяжелая железяка в кармане – это не только второй кастет, но и не слабый психологический фактор. Если поймают, то по-любому за убийство Рябова тюрьмы не миновать. Так что пусть пока кольт стервятника погреется под курткой. Может на что и сгодится. Глава четвертая.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 Перейдешь взгляд на увешенную оружием стену, где под двумя перекрещенными ножами Боуи висит портрет сына с черной ленточкой, и слезы сами собой катятся. А глянешь вниз, и смех разбирает. Вот они, ноги, которые зона отняла два с половиной года назад, а сейчас вернулась лехонькими. Правда, с процентами вернула.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 Сознавшая так недолго и рассудком тронуться, старый сталкер пошел к бару, открыл его, подумал недолго, после чего, игнорируя бокалы, взял квадратную бутыль с загадочной надписью «Ольтно-7» no и выпил ее всю прямо из горла. Совершив это нехитрое действие, барбич швырнул пустую бутылку в угол, помотал крупной головой, словно бык, получивший бейсбольный биты между рогов, и зарал зычно во всё горло. «Мальтеец, ты здесь?» Дверь в комнату немедленно открылась. Что изволите, хозяин? Верный телохранитель Крион Мальтеис, похоже, все время просидел на диване в коридоре, никого не допуская к начальству. Это хорошо. Значит, никто в воскресной школе не узнает, как босс целые сутки сходил с ума. Не дай зону еще подумать, что старик съехал с катушек. И пора прикинуть, кто бы мог его заменить. Передай всем, мы выезжаем в зону.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 Но, к удивлению Барбальша, Мальтийс, привыкший беспрекословно выполнять приказания босса, остался стоять на месте. Это не аоновцы, сказал он, и не полицейские патрули. Вчера Гундос и Гелиш тайком побывал в городе и принес дурные вести. Похоже, правительство всерьез занялось Хармонтом и прислало регулярные армейские части. За каким хреном, не знаю. Но, думаю, что еще сутки и в городе даже мышь не проберется. Поэтому лучше нам всем сниматься с Риксополис, И побыстрее делать ноги. А, так все ребята думают. Стерятник сделал два шага, приближившись к телохранителю вплотную. А мне плевать, что вы там себе думаете. Выдохнул он, обдав мальтийца запахом отличного виски, замешанного на воне кариозных зубов. Хотите сваливать? Валите к чертям. Никто вас тут не держит. Вот только хрен ты, Динку, еще раз увидишь, понял?» Это я тебе говорю. Отправлю ее на острова, замуж выдам за какого-то хлыща лощеного с виллой и чемоданом зелени. Может, хоть внуки нормальные родятся. С моими деньгами плевал я на закон об эмиграции, и на оновцев плевал, и на полицию и с армией. А поможешь мне прищучить рыжего? Тебе отдам, сучку. Хочешь, женись на ней, хочешь, так трахай. Дело твое, слова не скажу. Только не калечи, не убивай. Хватит мне арчи моего невинно загубленного. Ну что скажешь?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 Сейчас ребятам скажу, чтобы сворачивали базу и готовили вертолет. Один у твоей я в жены взять хочу, мне по-другому не надо. И сам голову оторву любому, кто попытается её обидеть. Вот это слова мальтийцы, которого я знаю. Вновь ощерился Барбридж, хлопнув сталкера по плечу. Ну что ж, давай, зятёк, сделаем все по-быстрому. Полуразрушенное здание бензоколонки в конце Горняцкой улицы было идеальным местом для засады. А местность вокруг идеальна для убийства. В заколоченных домах, сиротливо стоящих вдоль улицы, словно нищие барванцы, уже много лет никто не жил. Люди уехали отсюда задолго до запрета на миграцию и, как выяснилось, оказались намного дальновиднее оставшихся. Дальше к югу расстилался огромный пустырь бывший городской свалки в изобилии поросший бурьяном и большими колючими кустами.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 Барбридж уставился на мальтийца, сознавая сказанное. Когда стервятник узнал, что Арчи погиб, а его убийца сидит в борще, то в голове у него конкретно перемкнуло. Ничего вокруг не видел, одно желание было – разморжить голову рыжему. Но, увидев ствол пистолета и глаза Шухарта над тем стволом, испугался. Еще неизвестно, чего больше. Словно зоной дохнуло из тех глаз –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 Сталкер шел быстро, как человек, опаздывающий на работу или на свидание с любимой, или как тот, кому до зарезу необходимо закончить какое-то очень важное дело. Шухот поравнялся с телефонной будкой, быстро гляделся по сторонам, после чего, убедившись, что за ним никто не наблюдает, навалился плечом на прожаревший остов. Будка покачнулась и завалилась на бок. «Понятно», – криво усмехнулся Барбич, – «больше тебе не нужен схрон рыжий». «Это правильно. На том свете тебе он точно не понадобится». Присев на корточки, Шухот принялся копаться в земле. Стервятник приник к автомату и прицелился. Мальтийс ждал, жуя травинку, но очередь так и не последовало. «В чем дело, босс?» – поинтересовался Крион. «Так не пойдет», – сказал Барбич, вставая на ноги. «Перед этим я хочу увидеть его глаза». «Плохая идея», – качал головой Мальтийс. «В таких людей, как он, лучше стрелять издали». «Может, ты и прав».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 Барбич скрипнул зубами. и указательный палец уже выбрал половину слабины спускового крючка. Оставалось только взглянуть в глаза рыжему и давить вторую половину. «Хотя знаешь, не только поэтому», – добавил Редрик.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 Но не серый туман, что плавал в глазах живых мертвецов, шатающихся возле домов, где они когда-то жили, а спокойные равнодушные глаза сталкера, которым эта зона покорилась и чье единственное желание выполнил беспрекословно. Этого человека спокойно стоящего перед ним вырастила зона, закалила до немыслимой твердости, сделала своей неотъемлемой частью. Однажды сталкер нашел сердце зоны и заставил ее биться так, как он того пожелал. Никто не мог ее заставить.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 Редрик сам не понял, с чего старика Барбриджа так накрыло. Стоит, трясётся того и, гляди, пальцем шевельнёт, а там и до беды недалеко. Шухард право ушёл с линии выстрела, сделал скользящий шаг вперёд, протянул руку и рванул автомат на себя, готовый тут же отпустить ствол, если старик не дожмет дожмёт слабину спуска. Но выстрел не последовало, и Том Миган оказался в руках сталкера.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 Увлекся разглядыванием изрядно церевших документов на имя Боба с дурацкой фамилией. «И на старуху, бывает проруха», как говорил покойный Кирилл Панов. Увидев занесенный приклад, Барбадж инстинктивно прикрыл глаза. Но удара не последовало. Старик постоял немного и рискнул осторожно приподнять веки. Шухар деловито рассоил по карманам содержимое своего схрона. А взгляда Барбиджа не укрылась рука от пистолета, торчащая из-за пояса сталкера.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 Вряд ли ее так подкосили известие об изоляции города. При любой власти во все времена люди пили, пьют и будут пить, так что ей-то уж точно нечем горевать в обнимку с бутылкой. Да и вообще, жива ли она? Или, опрокинув полпинта горячительного, отошла в лучший мир от счастья? Стервятник подошел к стойке и осторожно потрогал старуху за плечо. «Розалия, слышь, Розалия, ты живая или как?» Хозяйка борщаша вернулась и медно подняла голову.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 Пьяно ухмыльнулась Розалия. «Иди у свёзд золотого шара спроси, куда подевался твой сын». Подавив острое желание, треснуть старой стерву бутылкой по голове, Барбридж вытащил из кармана пять зеленых бумажек и бросил их на стойку. «Пол куска тебе хватит?» Несколько секунд старуха сидела, тупо уставив на деньги, потом жутко расхоталась. «Ты пришел купить правду, Битюк?» а, «Так же, как твой дружок купил счастье у зоны для всех, и для меня в том числе. Так получаю её сполна».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 «Понимаешь, Битюк, я его из тюрьмы ждала со дня, со дня на день, а он вот таким ко мне вернулся». «А что Арчи?» – перебил ее барбарь. «Что с Артуром моим?» «С Артуром?» – переспросила старуха. «Да ничего с ним. Он тоже вместе со всеми пришел, тихий, будто бесплотный, и глаза словно изнутри светятся». А свет этот, хороший такой, теплый, сел в уголке, да так и сидел все время. Правда, стальные тоже не шумели особо. Шатались по борщу, пошуршали обрывками одежды, а потом разом и ушли. Куда? прохрипел стервятник. Известно куда в зону. В мертвым место на кладбище. Зона это всех нас похоронит, все в нее ляжем, даже если убежим из города. У нас она сидит, в печёнках наших. Вот и Эрнест мой. Небось далеко отсюда в земле лежал, а все равно пришел желание моё уважить, потому что зона с ним всегда была, и не могильная земля, и не тюремная решетка для неё не преграда. Дальше слушать пьяный бред хозяйки Борща стервятник не стал. Развернулся, не прощаясь, вышел за дверь. Значит, ушли обратно в зону, бормотал он, бесцельный идя вдоль улицы, Мертвые все, и арчи с ними. Легенда зоны. Только я к ним не пойду, нет». Барбрич не из таких. Барбрич пожелал, и ноги у него появились. Те, что зона отняла. И дети, такие, каких хотел. Значит, если захочу, новых детей сделаю, лучше прежних. Найду молодуху на большой земле и сделаю. Денег на житьё хватит. А зона? горе на огнём, та зона. Он лежал, сжимаясь всем телом в раскишую землю.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 Потому что любое движение зоркие армейские патрульные могут заметить, несмотря на дождливую ночь. Потому что прятаться и выживать стервятника научила зона. Светлое пятно споткнулось в неподвижную спину сталкера, задержалось на мгновение и поползло дальше. 55, 56, 57. Когда ты не видишь ни черта, знай при этом, что сейчас прямо по тебе ползет смерть, лучше просто считать. Практический смысл от такого счета мизерный, но так проще переждать страшные секунды в ожидании пулеметной очереди. Просто так менее страшно. Барбриш осторожно приподнял голову. Отлично. Теперь еще один рывок вон до той кучи кирпичей, неровным силуэтом маячившей впереди. Потом еще один, и он в лощине, за линией цепления, а там свобода от этого проклятого города, от зоны. И от себя самого, от мыслей, которые новые впечатления сотрут, как стирает ластик карандашную надпись. И от воспоминаний, которые поблепнут со временем и исчезнут, словно их никогда и не было. Он резко поднялся и побежал, придерживая руками лянки увеситого рюкзака. Прежде чем отправиться в свой последний ночной рейд, стерятник навестил самый солидный из всех своих э э схронов. Стальное можно и потом забрать.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 Оль в глазах внезапно пропала, и нереальное реальное видение исчезло вместе с ней. Опытные сталкеры говорили, что порой наш знакомый мир, зона по непонятным причинам, показывает своим детям с другой, неизвестной стороны, приоткрывая его на мгновение, закрывая снова, прежде чем человек успевает понять, что к чему. Но сейчас она сделала это явно не вовремя. Пулеметный очередь рассекла ночную темноту.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 Пулемет ударил посвященной по цели. Засвистели пули. Над головой беглеца раздалось несколько тупых ударов. На спину и капюшон градом посыпались осколки кирпича. Но Барбидж лежал, не двигаясь, хотя все тело, все существо стенало. «Беги, спасайся! Хрен тебе!» – прошипел сталкер, сплюнув на землю кирпичную пыль. Маслата Исхак целое утро между двумя каналами под пулеметами пролежал и живой остался. «Но я не он, я не сломаюсь. Слышите вы, жабы? Хрен из два вы возьмете Барбриджа. Его трясло, может от адреналина, а может от осознания, что ари не ори, а вниз-то посмотреть все равно придется. Боли не было, но стервятник знал, его ранили. Насколько серьезно, непонятно. В первое время организм сам глушит боль адреналином. Если что-то серьёзное, боль придет потом, через несколько минут, да такая, что можно и копыта завернуть от шока.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 И никто не уйдет обишенный, никто не уйдет.